Глава 4. Дело четырех поэтов. Литературная война. В 1923 году открытая гражданская война в России уже закончилась. Красная армия одержала верх, а остатки белого движения и миллионы несогласных с большевизмом были вынуждены эмигрировать за рубеж, приняв поражение. Военные столкновения по всей России закончились, и советский народ начинал жить заново. Большевистские лидеры с облегчением вздохнули в своих кабинетах и смогли спокойно управлять страной, не опасаясь военных угроз. Корнилов погиб, бескомпромиссный Колчак расстрелян, Деникин и Врангель вместе с армией спаслись в эмиграции. Россия полностью перешла под контроль большевиков, и с 1923 года власть их только укреплялась. Вожди пролетариата во главе с Лениным призывали людей вместе следовать за идеей коммунизма Обещали гражданам новую жизнь, в которой у крестьян будет земля, кров и свобода, а рабочим предоставят фабрики, социальные гарантии и перспективы. Люди, вдохновленные этими словами, ведомой пафосной пропагандой, принимали и поддерживали новую власть. В течение нескольких лет, начиная с 1917 года, в России гремели социальные взрывы, разгорались недовольства во всех слоях населения, грохотали фронты, а города и губернии переходили из рук в руки. Успех приходил то к белым, то к красным. Большевики в целях удержания власти и наведения общего порядка устраивали против мирного населения массовый террор, белые делали то же самое. В стране сколачивались банды, грабящие и убивавшие без разбора. Фактически с 1918 года в стране начался беспорядочный хаос. Убийство человека стало нормой. Россия медленно захлебывалась в собственной крови. Но те годы пахли не только кровью и порохом. В русской литературе обозначился значительный творческий подъем. На театральных подмостках вместо спектаклей зрители могли наблюдать не менее зрелищное представление, литературный диспут. Зрительные залы были переполнены, люди стояли в проходах, пытаясь разглядеть дуэлянтов. На сцене поэты разных литературных течений спорили о важности того или иного творческого направления, громя словесно своих оппонентов. Пролетарские поэты именем революции доказывали свое право на главенство в искусстве, отвергая представителей иных литературных течений. Их противники отвечали тем же. Порой дискуссии накалялись до предела, и словесная перепалка доходила до рукоприкладства. Революция расколола не только общественные взгляды. Она расщепила временно до и после октября. С ее приходом старые принципы должны были умереть, освободив насиженное место эпохи перемен. Эти неизбежные перемены ожидали и русскую литературу. Любая политическая партия, приходящая к власти, первым делом начинает устанавливать собственные порядки, продвигать свою идеологию в массы. После окончания Гражданской войны партия большевиков путем закручивания политических гаек принялась укреплять свою власть в стране, вложив обществу коммунистическую идеологию и ее безальтернативность. Для того, чтобы вытеснить из людского сознания все следы буржуазного прошлого, необходимо было найти способ влиять на общественное сознание. Литература и пресса в те годы были важнейшим механизмом пропаганды. Власть желала обратить литературу в мощное орудие, для чего на литературную арену было выведено собственное детище, пролетарское искусство, которое через восхваление идей революции должно было захватить умы людей и заменить старую литературу, а на смену гениям прошлого взрастить своих рожденных революций. Пролетарская литература должна была дать людским массам понимание мирового значения и закономерности свершившейся революции. Народ заставляли верить в то, что творчество пролетарских поэтов – это самая нужная духовная пища, и именно за таким искусством будущее. Те, кто отказывались принимать навязанную культуру, признавались безнадежными и подлежали лечению. Достоевского в топку, пушкинские ямбы и хорей – пережитки дворянского буржуазного прошлого. Литература должна была преобразиться, перерасти во что-то новое, следуемое за эпохой. Троцкий писал… Революция опрокидывает буржуазию, и этот решающий факт вторгается в литературу. Иларион Вардин, знакомый Есенина, в одной из своих статей писал, «Революционная литература должна глазами пролетариата оценивать все явления жизни, ибо только пролетариат является классом, имеющим будущее, только он ведет человечество вперед». В отличие от Левотроцкого, любившего поэзию Есенина и многих других талантливых писателей, Ленин не был тонким ценителем искусства. театр был ему чужд, а литература и подавно. Ленин преследовал идею использовать литературу в политических целях еще в 1905 году. В газете «Новая жизнь» он категорично призывал. Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, барскому анархизму и погоне за наживой, Социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в, возможно, более полной и цельной форме. В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием на живы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных, далой литераторов сверхчеловеков. Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы. И снова Троцкий. Прошлое сразу отошло, поблекло и обвисло, и художественно оживить его можно только ретроспекцией от того же октября. Кто вне октябрьских перспектив, тот опустошен насквозь и безнадежно. С того времени, как власти взяли курс на партийную литературу, творчество писателей и поэтов в большей степени стали оценивать не по мастерству и искусному владению формой, а исходя из идейного содержания произведений. Если автор не имел таланта, но был полон решимости отдать себе революции и воспевал ее, то перед ним неизбежно открывались двери ведущих советских издательств, а критика расхваливала его всячески. В эти годы известный писатель Михаил Пришвин делает запись в дневнике. Все наркомы занимаются литературой. Даются громадные средства на литературу. Время садического совокупления власти с литературой. Вытесняя литературных конкурентов, пролетарская литература, поддержанная пропагандой, с каждым днем разрасталась, а ее последователей становилось все больше. Молодые поэты, вдохновленные идеями большевиков, присоединялись к духу времени и поднимали в своем творчестве знамя революции. Власть, в свою очередь, не жалела средств на создание журналов и газет, в редакциях которых день и ночь печатали пропагандистский материал. С крайней нетерпимостью критиковалась все чуждая пролетарская идея. Литературная война каждый день собирала полные залы, где одни творцы изживали из русской культуры других. В конце ноября 1923 года противоборствующие стороны жестко столкнулись в деле четырех поэтов. Инцидент в пивной. 20 ноября 1923 года. Вечер вторника. Всероссийский союз поэтов празднует свое пятилетие, и в преддверии праздника четверо поэтов Есенин, Ганин, Орешин и Клычков собираются в пивной на углу Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара. Заказывают пиво. В помещении играет оркестр, обстановка располагает к беседе. Настроение у всех четверых приподнятое. Ведутся в основном литературные разговоры об издании книг, о дальнейших планах в искусстве. В ходе беседы заходит речь об отношении власти к крестьянским поэтам. Когда поэты начали обсуждать политическую тему и называть фамилии Троцкого и Каменева, к их беседе стал прислушиваться молодой человек, сидевший за соседним столиком. Ему кажется, что поэты обсуждают вождей революции и оскорбляют их национальность. Увидев, что с соседнего столика подслушивают, Есенин реагирует. Протокол допроса Сергея Есенина. Сидел в пивной с приятелями. Говорили о русской литературе. Я увидел типа, который прислушивался к нашему разговору. Я сказал приятелю, чтобы он ему плеснул в ухо пивом. После этого тип встал и пошел позвал милицию. Это вызвало в нас недоразумение и иронию. Я сказал, вот таких мы понимаем. И начали спорить. Во время разговоров про литературу упоминали частично товарищей Троцкого и Каменева и говорили относительно их только с хорошей стороны. То, что они-то нас и поддерживают. О евреях в разговоре поминали только, что они в русской литературе не хозяева и понимают в таковой в тысячу раз хуже, чем в Черной бирже, где большой процент евреев обитает как специалистов. когда милиционер по предложению неизвестного гражданина предложил нам идти, и мы, расплатившись, последовали за милиционером в отделении милиции. Идя в отделение милиции, неизвестный гражданин назвал нас мужичьё «русские хамы». И вот когда была нарушена интернациональная черта национальности словами этого гражданина, мы, некоторые из товарищей, назвали его «жидовской мордой». Больше ничего показать не имею. Протокол записан с моих слов правильно и мне прочитан, в чём подписуюсь. О причинах размолвки в пивной также дал показаний Петр Орешин. «Мы говорили о евреях в русском творчестве, в литературе, что они выразить русскую душу не могут так, как это может русский писатель. О товарищах Троцком и Каменеве говорили, что под их покровительством только может расцветать русская литература. Это была основная точка зрения в нашем разговоре. В это время сидел в отдаленности неизвестный гражданин, который все время следил за разговором, но, вероятно, что у него слух был обманчив». что он вместо хорошей стороны от Троцком и Каменеве понял в другую сторону, чего мы вовсе не имели права дерзнуть. Во-первых, что они настолько заслуживают уважения, что критики не подлежат. Подслушивавшим разговор и заявившим в милицию оказался служащий Марк Роткин, фанатично преданный советской идее. В своих показаниях Роткин убедительно заявляет, что слышал, как поэты высказывали свою ненависть к жидам и, будучи евреем, за себя нисколько не оскорбился. Но, из протокола Роткина, когда они с неслыханной наглостью и цинизмом позволили себя оскорблять вождей русской революции, я понял, что это такие интеллигенты и литераторы, которые сознательно стараются при удобном случае дискредитировать и подорвать авторитет советской власти и ее вождей, я решил об этом сообщить в отделении милиции для привлечения их к ответственности. Справедливости ради стоит отметить и тот факт, что за время всего инцидента у поэтов не было ни времени, ни возможности сговориться по поводу дачи показаний. поэтому все их показания, скорее всего, являются верными. Помимо этого, давая показания, Марк Роткин признается, что в громкой игре оркестра расслышал лишь отдельные слова, из которых им и были сделаны выводы. Всю следующую ночь поэты проводят в отделении, где поют песни, искажая букву «Р» на еврейский манер. Есенин весел и уверен в своей невиновности, как и трое остальных. В эту ночь поэты представить себе не может, что мелкая стычка станет одним из серьезных скандалов, связанных с его именем. Все четверо шутят в полном убеждении, что ответственность не наступит, и конфликт в ближайшее время будет исчерпан. В конце ноября 1923 года на дороге судьбы Сергея Есенина появляется новая личность, которая не оставит его в покое даже после смерти. Этот человек лично возьмет на себя прокурорские обязанности в осуждении поэзии и личности Есенина. Имя его – Лев Сосновский. В 20-е годы Лев Семенович Сосновский, будучи профессиональным журналистом, решает переквалифицироваться и попробовать себя в роли литературного критика. Он признавался в одной из своих статей, что данная деятельность для него совершенно незнакома. Любимым поэтом Сосновского был Демьян Бедный, и именно ему журналист посвящал хвалебные статьи, нарекая бедного последователям Пушкина и Некрасова. Сосновский восторгался бедным и приводил в заметках всевозможные истории, как раненые красноармейцы в гражданскую войну просили у медсестер вместо лекарств и бинтов прочесть стихи Демьяна Бедного. Разумеется, все это красивое словцо, но именно такую славу создавала пролетарским поэтам большевистская пропаганда. Газеты и журналы пестрили этими заголовками, в которых богоподобным существом представал перед гражданами Демьян Бедный и остальные творцы, спаянные с революцией общим духом. К Сергею Есенину Сосновский относился крайне предвзято, хотя лично с ним знаком не был. С большим пристрастием он высмеивал их супружескую пару с Дункан, саркастично комментируя их фотографии в газетах. Сосновский практически никогда не обсуждал поэзию Есенина, так как ничего в этом не понимал. Окопался в фактах биографии, погружая каждый эпизод жизни поэта в негативный контекст. Отрицательно сей журналист характеризовал личности и других нереволюционных творцов. а пролетарским поэтом пел диферамбы Столь выборочное отношение к поэтам во многом раскрывает профессионализм Сосновского, точнее, его полное отсутствие. Узнав об инциденте в пивной, Сосновский не остался в стороне. 22 ноября в «Рабочей газете» он публикует свою знаменитую статью «Испорченный праздник». Автор резко обвиняет поэтов в антиобщественном поступке и первый на всю страну придает мелкому скандалу политический характер. Сосновский сознательно старается обвинить поэтов в антисемитизме, хотя кроме городских сплетен и субъективных показаний Роткина в его распоряжении ничего нет. Приведем полностью его статью. Испорченный праздник. 20 ноября Всероссийский союз поэтов праздновал свое пятилетие. Получил приглашение на праздник и я. Мне отпраздновать по разным причинам не удалось, так как я не поэт, а просто газетчик. То перенес его лишение сравнительно легко. А вот каково было четырем настоящим поэтам вместо юбилейного праздника попасть в милицейскую каталажку? Дело было так. Вечером 20 ноября около 10 часов звонят по телефону к Демьяну Бедному. Говорит известный поэт Есенин. Думали зовет на праздник. Оказывается, совсем напротив. Есенин звонит из 47-го отделения советской милиции, говорит подчеркнуто, развязно и фамильярно: Послушай. «Скажи тут, чтобы нас освободили». «Кого вас?» «Меня, Орешина, Клычкова и Ганина». «Почему вы в милицию попали?» «Да понимаешь, сидели в пивной. Ну, заговорили о жидах, понимаешь? Везде жиды, и в литературе жиды. Но тут привязался к нам какой-то жидок. Арестовали». М да, очень нехорошо». «Понятно, нехорошо. Один жид четырех русских в милицию привел». Демьян бедный попросил к телефону дежурного по милиции товарища Ардарова, а затем того гражданина, что пригласил поэтов в милицию, и сказал им: Я этим прохвостом не заступник, поступайте по закону. Оказалось, что в какой-то пивной, подготовляясь к юбилейному заседанию советских поэтов, Есенин Орешин Клычков и Ганин вели мирный разговор о жидовской власти, о засилии жидов, называя достаточно известные имена. Сидевший за соседним столом гражданин возмутился и потребовал составления протокола. Одному милиционеру не удалось свести поэтический квартет в милицию. Потребовался второй милиционер. В милиции поэты вели себя так, как в незабвенные времена держались деятели из Союза истинно-русских людей или палаты Михаила Архангела. По освидетельствованию поэты оказались в состоянии лишь легкого опьянения. Оно и понятно, ведь впереди предстояло юбилейное заседание Всероссийского союза поэтов, где Есенин, Орешин и компания должны были играть первую скрипку. Этим самым разрешаются и вопросы о вменяемости и о сознательном произнесении черносотенных речей. Разумеется, знаменитых поэтов попросили провести юбилейную ночь в полицейском участке, а на утро дело пошло своим чередом. Протрезвившийся Есенин продолжал разглагольствовать по Пуришкевичу. О дальнейших последствиях этой истории читающая публика узнает в свое время. Лично меня саморазоблачение наших поэтических попутчиков очень мало поразило. Я думаю, что если поскрести еще кое-кого из попутчиков, то под советской шкурой обнаружится далеко не советское естество. Очень интересно узнать, какие же литературные двери откроются перед этими советскими альфонсами после их выхода из милиции, и как велико долготерпение тех, кто с попутчиками этого сорта безуспешно возится в стремлении их переделать. Могу сказать наверняка, что через несколько дней мы прочтем в белогвардейских заграничных газетах сочувственные слова по адресу улеченных жидами мальчиков. Недаром Есенин в последней книжке «Красной нови» писал в своем стихотворении, привожу на память, «Почему зовусь я шарлатаном? почему зовусь я скандалистом?» Теперь всем ясно, почему. И почему не только шарлатанами и скандалистами, но еще и крепче зовут Есениных и компанию. Этот пасквиль знаменует собой начало массовой общественной травли Сергея Есенина. Прочитав статью, пролетарская общественность будет желать заслуженного наказания для четырех хулиганов, порочащих честь революции, а журналисты, подобные Сосновскому, продолжат подбрасывать свежие дровишки. Те, кто сочувствует крестьянским поэтам, стараются поддержать Есенина. В своем дневнике Рюрик Ивнев вкратце описывал это противостояние. «Когда наши ребята узнали из газет, Прочли в рабочей газете статью Сосновского о бойкоте. Они пошли в магазин и накупили книг Есенина. Узнал бы об этом этот жирный дурак, вот взбесился бы. После публикации испорченного праздника стороны начинают обмениваться взаимными упреками. 24 ноября выходит очередной выпуск пролетарского журнала «На посту» со статьями Б. Волина, Г. Лилевича, в которых осуждают Есенина и других поэтов. конфликт постепенно разгорается. Не молчит и Есенин. Вместе с Орешиным, Клычковым и Ганиным они обращаются в правду с открытым письмом. Помимо этого, Есенин пишет отдельное письмо Льву Троцкому, в котором выражает крайне недовольство тем, что из разговора о литературе раздули скандал общественно-политического характера. В письме Есенин вновь повторяет историю, записанную в показаниях. «Никаких антисемитских речей я и мои товарищи не вели. Все было иначе. Во время ссоры Орешина с Ганиным я заметил нахально подсевшего к нам типа выставившего свое ухо и бросил громко фразу «дай ему в ухо пивом». Тип обиделся и назвал меня мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой. Письмо до адресата не дошло. Есенин его не отправил. Также Есенин пишет статью «Россияне», в которой громит пролетарское искусство и его последователей. Данная статья – часть сложных литературных противостояний, описанных ранее, когда поэты высказывались о положении литературы. Есенин же, будучи попутчиком из плеяды до октябрьских поэтов, не видит в пролетарском искусстве особых достоинств. Его взгляды на литературу расходятся с теми, кто выбрал для себя искусство во славу революции. Статья нигде не была опубликована. Но даже незавершенная, она насквозь пронизана гневом и написана с ярым эмоциональным накалом. Есенин со всей злостью высказывается о Сосновском, указывая зарвавшемуся журналисту его место. Перейдя на личности, Есенин уже не ведет конструктивного диалога с противниками, он провоцирует на ответные действия. Есенин ясно видит, что не вписывается в коммунистическое время, а время, которым живет его сердце, умирает. Россияне. Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством. Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы. «Расходись, мол, так, твою так-то!» Где это написано, чтобы собирались по вечерам и песни пели? Некоторые типы, находясь в такой блаженной одуре и упоенные тем, что на скотном дворе их хаврония сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора. Сие относятся к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский. Есенин полагал, что Сосновский – это псевдоним. Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет все об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна, и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению. Частенько ему, как видоку Фиглярину, удается натолкнуться на тот или иной факт, компрометирующий некоторые личности. Но где же он нашел хоть один факт, компрометирующий так называемых попутчиков? Все, что он вскрывает, он вскрывает о тех писателях, которые не имеют ничего общего с попутчиками. В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева. Уже давно стало явным фактом, как бы не хвалил и не рекомендовал Троцкий разных безымянских, Что пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других? Но и этих, кажется, заехали. Как выражается, Борис Волин еще более кретинистый, чем Сосновский. Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту». Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов. В этих словах лежит все возмущение поэта. Его бунт. Абсурдом для Есенина кажется разделение общества на две необычные половины. Первое это те, кто пишет стихи и творит искусство. А вторые занимаются беспощадной критикой и получают известность за счет первых. Есенин испытывает тяжелый стресс в осознании того, что вся его поэзия, эти горы рукописей, в которые вложена душа, кровь, чувство и жизнь все это пыль и плесень для какого-то партийного журналиста. Они не уважают и наоборот ненавидят его за талант. Возмущению не было предела также и потому, что эти критиканы не просто одинокие волки, блуждающие в литературном мире. Они сбиваются в стаи и создают журналы, в рамках которых устраивают судилища. В начале декабря 1923 года гидравлический пресс-травли приходит в движение. Один из немногих, кто действительно поддерживает Есенина и желает помочь в разрешении конфликта, был Матвей Ройзман. Уже через день после инцидента в пивной Ройзман решает действовать. Я зашел к Мариингофу на Богословске и рассказал, что и как произошло. Он обругал Святую Троицу, Клычков, Ганин и Орешин, и сказал, что позвонит по телефону председателю Центропечати Борису Федоровичу Малкину. В то время в одной квартире со мной дверь в дверь жил брат Бориса Федоровича Матвей. Он и сказал мне, что Борис Федорович куда-то уехал на две недели. Когда я сообщил об этом Анатолию, он развел руками. От него я сразу же пошел к Шершеневичу. Он был болен бронхитом. Вадим посоветовал отправиться к следователю, который ведет дело о четырех поэтах. Рюрика Ивнева в Москве не было. Жена Бориса Эрдмана сказала мне по телефону, что ее муж уехал в другой город оформлять спектакль, а Николай забрался в глушь и дорабатывает мандат. Георгия Якулова положили в больницу, подлечить легкие. Грузинова я встретил в столовой клуба поэтов. Выслушав меня, он ответил, что это дело непростое. «Надо насушить сухарей, чтобы было что есть», — сказал он, «и припасти нюхательного табака, обсыпаться им от бикасов. Поняв, что эти попытки тщетны, Ройзман отправляется в Союз поэтов просить помощи у остальных. На заседании правления Союза поэтов я рассказал о случае в пивной со всеми подробностями и предложил избрать товарищей для переговоров со следователем. К моему удивлению раздались голоса, что Есенин давно не вносит членских взносов, и его нужно считать выбывшим из Союза. Вдруг со своего места поднялся председатель Аксенов. На губах его выплыла улыбочка, и он почти саркастически провозгласил «Сейчас литературные организации сговариваются организовывать совместное заседание и разобрать инцидент в пивной. Я понимаю, что Мотя Ройзман беспокоится о своем друге Сергее Есенине. Чего не скажешь о других имажинистах. но у нас в Союзе он, помимо всего, является юрисконсультом. Сам Бог возложил на него миссию заступничества за Есенина. Я понял, что Аксенов не забыл острой фразы Сергея, из-за которой ему пришлось сбрить свою бороду. Все подняли руку за предложение Ивана Александровича. После заседания делопроизводитель Союза Дежкин написал мне мандат от 28 ноября 1923 года за номером 380. Мне пришлось говорить с начальником отдела, за которым числилось дело четырех поэтов. Я рассказал, как все произошло на самом деле в пивной. Он поинтересовался, откуда я все узнал. Я сослался на владельца пивной и официанта, обслуживающего четырех поэтов. Начальник просил ему позвонить по телефону на следующий день. Я это сделал, и он сообщил мне, что сегодня вечером Сергей будет на свободе. Через два дня после разговора с начальником отдела Ройзман встречает Есенина в Стоиле. Сам Есенин уже в курсе, что Ройзман старается помочь и защищает его. Он, вспоминает Ройзман, пожал мне руку и сказал, что я настоящий друг. Наверное, он узнал обо всем от грузинова, который присутствовал на заседании правления Союза. Тем не менее, настоящих друзей с каждым днем становится все меньше. Лишь единицы остаются рядом с поэтом и со всей искренностью поддерживают его. Доселе Есенин щедро раздавал звание друга каждому симпатизирующему его творчеству. Но впоследствии благодарность оборачивалась насмешками и неуважением. В душу плевали даже вернейшие из верных. Однажды осенью 1923 года Есенин пришел в стоило с Иваном Приблудным. Это был высокий, коренастый, сильный юноша. Впоследствии у поэтов завязалась близкая дружба. Иван писал стихи на сельскую тематику, противопоставляя деревенский быт городской жизни. Такая поэзия была близка душе Есенина, его внутреннему миру. Есенин видел в Приблудном талантливого поэта, опекал его отеческой заботой, покупал одежду, давал деньги на жизнь. Но самое главное наставлял на путь в поэзии. Подсказывал эпитеты, рифмы, формы написания, дарил свои сюжеты. Есенин хорошо знал происхождение Приблудного, знал его стихи и объявил Ивана своим учеником. Современники отмечали, что к Приблудному Есенин относился поразительно и делал для него больше, чем для кого-либо другого. Есенин надеялся на ответную благодарность, на уважение к себе как к учителю. Но все это пошатнулось, когда Приблудный поставил себя вровень с Есениным. Матвей Ройзман вспоминал, как оба поэта разговаривали за столиком в стойле. «Что, мой тополь на камне хуже, чем ваши стихи?» — спросил Приблудный Есенина. «Годика через два, Сергей Александрович, дам вам фору в стихах, и все равно обгоню вас». Я увидел, как в глазах Есенина сверкнули синие молнии. Каково это слышать великому поэту от начинающего, да еще пестуемого им самим? Я понял, что скандал неминуем, вскочил со стула, подошел к приблудному и, наклоняясь к нему так, чтобы закрыть от Сергея, сказал, что ему, Ивану, пришел конверт с деньгами. Лежит в конторе. Надо его взять, пока не закрыли. «С деньгами?» — переспросил он. Встал, пошел к лестнице и стал спускаться вниз. Я пошел вслед за ним. Разумеется, контора была заперта. Я объяснил Приблудному, как возмутительно он вел себя, что ожидало его, и потребовал, чтобы он немедленно ушел из стойла. «Я могу издачи дать», — процедил он сквозь зубы. «Ты плохо знаешь Есенина. Ничего ты не успеешь сделать». Приблудный был одним из тех, кто не видел в Есенине величайшего поэта. Как и многие другие, он искал в есенинских стихах изъяны, которые незамедлительно старался озвучить. Для Есенина, зависящего от внешней оценки, Критика была равносильна смерти. «Не везло Есенину ни с друзьями, ни с женами и даже с единственным учеником», вспоминает Матвей Ройзман. Тем временем материалы уголовного дела по делу четырех поэтов переданы в Союз писателей, и рассматривать его предстоит товарищескому суду. Благоприятным для Есенина, но странным для истории кажется тот факт, что вместо официального следствия в застенках ОГПУ с возможным тюремным сроком, Есенина ждет всего лишь товарищеский суд. Возможно, такой жест вызван тем, что Троцкий все же был в курсе произошедшего. Товарищеский суд был назначен на 10 декабря. Товарищеский суд Товарищеские суды. В Советском Союзе они пользовались особой популярностью. В университетах и на предприятиях провинившихся судило общество. По зрелищности и накалу страстей товарищеский суд не уступал боксерскому поединку. В зале собирались участники и зрители, выводился обвиняемый, и все присутствующие обсуждали его грехи в мельчайших подробностях и выясняли, что с ним делать. В итоге подобные мероприятия нередко превращались в сведение счетов и травлю. Подобные суды выступали как механизм борьбы с инакомыслием, когда мышление людей равнялось в один ряд, а тех, кто хоть на миллиметр отклонялся от принятых норм, выделяли и осуждали. Скованные одной цепью, связанные одной целью. как поется в известной песне. 10 декабря в понедельник вечером начинается товарищеский суд по делу четырех поэтов. Суд проходит в Доме печати на Никитском бульваре. Ныне Центральный дом журналиста. На слушание стремятся попасть все, кто только может. Одни приходят, чтобы поглазеть на зрелище и публичное унижение, а другие потолковать об этом деле. Кто в поддержку, а кто в осуждение. На скамье подсудимых Сергей Есенин Алексей Ганин, Сергей Клычков и Петр Орешин. Обвинителем выступает уже знакомый слушателю Лев Сосновский. Во время своей порицающей речи особую злобу Сосновский опрокидывает именно на Сергея Есенина. «Этот мелкий, как будто случай, — заявляет Сосновский, — на самом деле показывает, что мы имеем дело с весьма опасной для общества болезнью. Эта гниль тем более опасна, что носители ее являются сотрудниками наших журналов и газет, что по ним некоторые будут судить о всей нашей литературе. Есенин, например, который слывет революционным поэтом, устраивал скандалы также и за границей. Известны антисемитские выходки Есенина и в Америке. Мы не можем терпеть, чтобы по Есенину судили о литературе советской России. Уже сейчас можно сказать, что каков бы ни был приговор суда, кое-что должно измениться в отношении наших органов к тем из своих сотрудников, которые недостаточно связаны с революцией, и которые умеют зачастую скрывать свои истинные настроения под удобной маской приятия революции. Категоричная речь Сосновского разрушительна. Каждое слово обрушивается на Есенина, как удар молота. Есенин и трое обвиняемых не понимают мотивации этой речи. Зачем Сосновский из одного слова раздувает всесоюзный политический скандал? В чем выгода для него? Зачем он так подробно комментирует те эпизоды, которых он даже не видел? Этот журналист не получил никаких оскорблений, его самолюбие и честь не запятнаны, и Сосновский никак не относится к этому делу. Однако он стоит в первом ряду обвинителей, держа за пазухой камень. В поддержку Сосновского на заседании выступает и Демьян Бедный. Он призывает поэтов найти в себе мужество и признать себя антисемитами, если они действительно таковыми являются. Также Бедный отмечает, что само поведение обвиняемых на суде носит омерзительный характер. Но в отличие от Льва Сосновского, Демьян Бедный с сожалением замечает, что Есенин губит свой талант такими выходками. Сами поэты на все обвинения реагируют насмешливо. Естественная защитная реакция. На суде присутствует и Матвей Ройзман, описавший в своих воспоминаниях увиденное. В защиту Есенина выступил Эфрос, Соболь, Полонский, Львов Рогачевский. Поэт Герасимов рассказал о работе Сергея в «Пролеткульте». Рюрик Ивнев, подавший резкую реплику во время повторного выступления Сосновского, был удален из зала, но ухитрился просидеть за прикрывающей дверь шторой до конца суда. Атмосфера в доме печати накаляется с каждой минутой. На часах уже полночь, но это не останавливает ни одну из сторон. Заседание продолжается. У Есенина в запасе есть серьезный козырь – друзья евреи. Многие из них встают на его сторону и категорично заявляют, что ни разу не слышали от него антисемитских высказываний. Вячеслав Полонский заявляет, что товарищ Сосновский преувеличивает значение произошедшего инцидента, и поэтов можно судить только за совершенный ими пьяный дебош, а все обвинения в антисемитизме необходимо снять. С убедительной и решительной речью выступает Андрей Соболь. «Я еврей. Скажу искренно. Я еврей-националист. Антисемита я чую за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат». В душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу. На суде присутствует и Анатолий Мариенгов, также взявший слово. Его позиция немного иная. Он заявляет, что Есенин спился, близок к белой горячке и не отдает отчета своим поступкам. Его нужно лечить, а не судить. Пытается ли таким способом Мариенгов защитить друга, намекнув, что содеянное произошло в невменяемом состоянии? Или же, как и многие, в удобный момент решил уколоть побольнее. Сегодня мы уже это не узнаем. Слово также берут и другие товарищи, свидетельствующие, что и за рубежом Есенин неоднократно устраивал пьяные дебоши и обвинялся в антисемитизме. Отмечалось, что все скандалы носили патологический алкогольный характер. Сам Есенин в свое оправдание заявляет, что слово «жид» он использует исключительно как личное оскорбление, но никакой политической подоплеки он не преследует. В качестве аргумента рассказывает о многих своих женщинах-еврейках и о том, что его дети от них тоже наполовину евреи. Когда ему напоминают о заграничных выходках, то он соглашается с тем, что много скандалил, но делал это красиво. Заседание продолжается до трех часов ночи. Оглашение приговора переносится на 13 декабря, и вердикт будет опубликован в газете «Правда». В назначенный день долгожданная статья появляется в газете. Поведение четырех поэтов носило характер антиобщественного дебоша, что в милиции и на улице поэты позволили себе выходки антисемитского характера, за что поэтом было объявлено общественное порицание. Товарищ Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами, рабочая газета номер 264 «Испорченный праздник», на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных группировок. инцидент ликвидируется настоящим постановлением и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения счетов и поэты есенин орешин клычков и ганин ставшие в советские ряды в тяжелый период революции должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу означенный приговор вынесен судом единогласно организация травли В декабре 1923 года Сосновский убежден, что никакого эффекта его кампания против поэтов не принесла. Но он сильно заблуждается. Спустя два года после смерти Есенина, в 1927 году, выступая в Коммунистической академии, Лев Сосновский сильно жалел, что тогда, в 1923 году, он не дал хорошего залпа по Есенину и не добил его до конца. Лев Семенович не полагал, что после дела четырех поэтов Именно на нем лежит доля ответственности за психическое здоровье Есенина. Сосновский ни в коей мере не думал, что несет вред. Наоборот, полагал, что он герой революции и борется с упаднической есенинской заразой, которая загрязняет сознание молодежи и формирует неправильное представление у народа о советской литературе. К сожалению, именно так себя оправдывают все, кто травит талантливых людей. Имея дефицит собственных достижений, они паразитируют на чужом таланте, выставляя себя борцами за идеи и нравы? хотя глубоко в подсознании понимают свою никчемность. Вынесенное товарищеским судом постановление произвело обратный эффект и явилось не окончательным приговором, а лишь миной замедленного действия. После товарищеского суда Есенина ждет самое трудное и невыносимое для нервной системы испытание. После сокрушительного разочарования заграничной поездкой ему вновь приходится переоценить образ самого себя как великого гения, обожаемого всеми. Всеобщего поклонения в реальности нет. Критика летит со всех сторон и наносит удар за ударом. Как бы Есенин не пытался выйти из положения и оправдать свое имя, газеты уже вынесли свой безжалостный приговор. Образ хулигана, который он когда-то так рьяно выстраивал, аукнулся ему с двойной силой. В нем видят скандалиста, но не талантливого поэта. Советская пресса превращается в смертельную арену амфитеатра, где зрители желают кровавого зрелища. В газетах публикуются отклики читателей с заголовками «Мы требуем пересмотра», «Поднародный суд», «Сосновский прав, суд не прав». В обществе слышатся первые открытые призывы к расправе над Есениным. Журналист и член редколлегии журнала на посту Борис Волин категорически не согласен с решением товарищеского суда. Он считает возмутительным, что Есенин так и не получил заслуженного наказания. Волин посчитал, что раз суд не смог покарать Есенина, то данную прокурорскую миссию он возложит на себя. В связи с должностью Волина и его обширными связями в прессе создать общественный резонанс не составляет никакого труда. 16 декабря газета «Рабочая Москва» публикует заметку Бориса Волина «Прав ли суд?» «Но в еще большее недоумение, — писал Волин, — приводит нас решение суда по поводу статьи товарища Сосновского, будто бы изложившего инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных. Наоборот, данные а именно милицейский протокол и разговор Демьяна Бедного с Есениным по телефону, давали вполне достаточный материал для статьи. Именно юдофобские выпады Есенина в этом разговоре были самыми позорными моментами во всей этой истории. И товарищ Сосновский был вполне прав, подняв вопрос о литературных правах поэтической богемы на страницах печати. Что же касается того, что Сосновский не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих группировок, то, во-первых, он имел на это право, А во-вторых, дело тут не в Сосновском, а в случае, который всегда будет бить те литературные группировки, в которых случаются антиобщественный дебош и выходки антисемитского характера. В конце статьи журналист обращается к рабочим корреспондентам и пролетарским поэтам, чтобы они высказались по данному вопросу. Эффект после написания данного воззвания самый неожиданный и, возможно, намеренно планируемый Борисом Волиным. В редакцию «Рабочей Москвы» сыплются один за другим отклики и заметки читателей. впоследствии опубликованные в газете. Заметка «В семье не без урода». Все писания в газетах о четырех поэтах вызвали большие суждения в широком кругу читателей. Суд не дал одной четвертой наказания, которого заслужила эта четверка. «В семье не без урода». Раз обнаружили уродов, так надо лечить. А от такого рецепта, который прописал суд, болезнь не излечится, а все больше будет внедряться. Из заметки Есенина выделить. Может быть, поэты Орешин, Ганин и Клычков заслуживают прощения уже только потому, что рабочие ничего о них до сих пор плохого не слышали. Но Есенин, устраивая такие же дебоши за границей, тем самым позорил советских литераторов и снисхождения не заслуживает. Вынесенный судом приговор роняет авторитет всей организации литераторов СССР. Просим пересмотреть это дело. Как и ожидал Борис Волин, на его статью реагируют и рабочие корреспонденты. Поэтов на суд Рабкоров. Рабкор Сазонов. Я Рабкор, только учусь писать. Может быть, со временем поперу буду не хуже этих господ. Я предлагаю следующее. Немедленно на общем собрании Рабкоров всех газет города Москвы поставить суд над четырьмя хулиганами за их поступок. Я по получении за два дня до суда материала берусь быть обвинителем этих четырех поэтов. Затем, надо не дожидаясь морального суда Рабкоров, если заметка товарища Сосновского верна, А я верю, что она верна. И верно Демьянова слова передать дело в Нарсуд. Рабочий Москве, как организатору Рабкоров, надо поставить этот вопрос безотлагательный в вашем Рабкоровском клубе. Народный суд. Отклик Рабкора Александрова. Суд не прав. Вынес приговор общественное порицание. Если компания Есенина оралом матом, поднимала антисемитский дебош, если товарищ Демьян Бедный отказался защищать прохвостов, Если товарищ Сосновский продал в печати, если, наконец, товарищ Волин после всего снова поднимает о них вопрос, спрашивается, на чем же основывался товарищеский суд. За нарушение общественного порядка, за антисемитские выступления, которые контрреволюционеры отдают под суд народный. Что же за броня у теплой компании? Почему они не на скамье подсудимых? Они дебоширили сознательно и должны понести суровую кару по существующему закону. Я, как начинающий литератор, возмущен приговором товарищеского суда и требую дело Есениных пересмотреть. Все это пишется публично и публикуется всесоюзно. Статьи читает общество и присоединяется к хору обвинителей. Заметок от читателей множество, и все они призывают только к суду, но никак не к снисхождению. За всех четверых удар вынужден держать один только Есенин, как самый известный. В нем видят социального урода, развращающего молодые умы своим пьянством, хулиганством, матерщиной и упадничеством. На этой волне созданного общественного мнения вместе с Борисом Волиным гордо восседает Лев Сосновский, хотя в 1923 году Сосновский был недоволен ходом дела, а особенно был возмущен, что судьи вынесли ему Сосновскому порицание, а не обрушили дополнительный гнев на Есенина. Тем не менее, травля с каждым днем расходится по стране и увеличивает сторонников обвинений. 30 декабря в газете «Правда» на первой странице была опубликована статья ведущего советского журналиста Михаила Кольцова «Не надо богемы», где автор писал «Надо наглухо забить гвоздями двери с пивной в литературу». Что может дать пивная в наши и в прежние времена, уже всем ясно. В Мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа, в Московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». «Давайте будем грубы и нечутки». Заявим, что все это одно и то же. В ноябре 1923 года в Мюнхене произошел пивной путч, участники которого начинали свою деятельность в пивной. Сам Есенин пристально отслеживает все публикации о себе и вчитывается в каждое брошенное против него слово. На этот счет у него есть весьма примечательный ритуал, который очень многое нам говорит о его личности. У Есенина есть отдельная тетрадка, куда он вклеивает вырезки с хвалебными отзывами о себе. Для меня, как для психолога, это очень важный индикатор поведения. Сформированный в детстве идеализированный образ себя постоянно нуждается в доказательствах этого идеала. И такая тетрадка становится той самой подпиткой идеализированного образа. И тем не менее разрушительная сила внешних нападок провоцирует глубокие внутренние переживания и приводит к тому, что нервная система Сергея Есенина, терзаемая внутренними конфликтами, в очередной раз не выдерживает.